Глава одиннадцатая. «Щелкнем?» «Мне кое-что интересно», — сказала Альма, когда они приземлились на травянистом склоне за школой. «Отрадно слышать», — ответила Элеонор. «Человеческое любопытство вращает планету». «Э, да». «Почему?» «Вопросы после. Но...» «Альма, помни, что я свое дело знаю». На некоторые вопросы, которые не дают тебе покоя, ты узнаешь ответы как раз из сегодняшнего урока. А остальные задашь позже. Так мы не будем попусту тратить время. Не то чтобы у нас его сегодня было особенно мало. Просто я не люблю его терять. Можешь встать рядом со мной. Альма растерянно моргнула и подскочила к Элеоноре. Все нити времени исходят из клубка времени. Помнишь, где он находится? На вершине горы, — гордо ответила Альма. Верно, она называется Ференфьель. И находится... Она повернулась и показала. Там, в столице, удивилась Альма. Да нет же, в том направлении, к северу. И все нити расходятся от горы то есть на юг, поэтому щелчок в сторону юга заставит временную нить тянуться быстрее, а в сторону севера — медленнее. Конечно, это если во время щелчка у тебя время между пальцами, но я думаю, это и так понятно. Элеонора улыбнулась, будто это был комплимент Альме. «В сущности, это совершенно логично». Альма могла бы подобрать к такому объяснению множество слов, но логичным бы точно не назвала. «Значит, на север, в сторону Стольбю?» Элеонора нахмурилась. «Все зависит от того, где находишься, Альма. Если ты по другую сторону столицы, она, очевидно, будет на юге. Вас что, в школе не научили пользоваться картой и компасом?» Она демонстративно вздохнула. «Школьная система теней не перестает меня разочаровывать. Кому нужны эти иксы с игреками, Габриэл и Грубель, если не можешь сориентироваться в реальном мире?» Альма так и представила себе, что сказала бы Фрёкин Крилли. «Подслушай она, как Элеонора критикует систему образования». «Ух, стены бы задрожали!» Тут Альма не сомневалась. Элеонора подняла Арии над головой а затем протянула Альме. «У любого Ария сверху есть компас», продолжала бабушка. «Ага», — подумала Альма. «Так вот что это такое. Это не часы на крышке Арии, а компас. А буквы КВ означают клубок времени». Альма подняла Арии и стала поворачиваться, пока стрелка не показала на две буквы. Она подняла взгляд и увидела обрез города точно впереди. «Попробуем сегодня щелкнуть. Я буду рядом, конечно, а ты щелкай осторожно. Начинать лучше всего с малого». Элеонора протянула Альме руку. Альма взялась за нее уже привычным движением, но на этот раз пришел ее черед щелкнуть. Она сделала вдох, нащупала пальцами время, обхватила его поплотнее и щелкнула. Мир вокруг вдруг наполнился резкими звуками. Облака стремительно бежали по небу. Птицы носились, как мухи, молниеносно меняя направление и дергая крыльями. «Что случилось?» — прокричала Альма. «Ты щелкнула не в ту сторону!» — усмехнулась Элеонора рядом с ней. Время ускорилось. «Видишь, теперь твое время течет медленнее, чем время мира вокруг». Бабушка указала на аллею Эвельсёй, и Альма невольно засмеялась. Мир сошел с ума. Она видела, как смешно семенят люди на перекрестке. С холма они напоминали мышек. Альма видела отсюда даже паромный причал и то, как быстро плещется море, высоко поднимая брызги. Вперед, назад. Элеонора снова вытянула руку. Следи за большим пальцем. Палец на юг быстрее, палец на север медленнее. Попробуем снова. Щелчок четкий и уверенный. И тогда вернешь нас к обычному времени. Альма сделала, как велела Элеонора. Точнее думала, что сделала. Но когда она огляделась, Большой разницы не заметила. Время все еще шло слишком быстро. Неосторожничай так. Попробуй снова. Альма нащупала время и щелкнула опять. На этот раз сильнее. Все громкие звуки в раз оборвались. Альма вздохнула с облегчением. Слишком сильно, сказала Элеонора. Откуда ты знаешь? Уши, Альма. Твои глаза скоро приучатся понимать, какая скорость нормальна, когда щелкаешь туда-сюда. Нас, людей, легко ослепить. А когда стемнеет, вообще ничего не увидишь. Но слух у нас куда лучше. И сейчас слишком тихо». Элеонора подняла руку и щелкнула. «Вот мы и в сей Слышишь разницу?» «Да», — ответила Альма. Воздух снова наполнился звуками. В ушах зазвучал ветер, вдали затрепетал флаг на флагштоке. Теперь Альма поняла. Тишина, к которой она привыкла при нормальном течении времени, вовсе не была тишиной. Альма щелкала снова и снова. У нее уже пальцы заболели, когда Элеонора, наконец, разрешила передохнуть. С этого дня очень важно, чтобы ты тренировалась в щелчке. Без нити, конечно, когда меня нет рядом. Тренируй силу щелчков. Пальцы должны четко выучить, какой щелчок сильный, какой слабый. А еще какие оттенки находятся между этими двумя состояниями. Чтобы продвинуться дальше, альма... «Щелчок нужно отточить до совершенства». «С этим я справлюсь», — подумала Альма и ощутила необычную для себя уверенность. Она справится со щелчками. Ей вообще неплохо удавались игры, где нужна была твердая рука. «Ну а теперь», — продолжала Элеонора, «скажи мне, ты книгу прочла?» «Наконец-то! Может, хоть сейчас они отправятся в Уэфими? Альма вытащила книгу со дна рюкзака. «Да», — ответила она, — «мне очень понравилось». «Рада слышать», — широко улыбнулась Элеонора. «Тогда пришло время моего важного вопроса. Как насчет того, чтобы поучаствовать в ежегодном ислетании?» «Ежегодном ис...» Альма пару раз открыла и закрыла рот совершенно беззвучно. «Что значит...» «Нет», — сказала она неожиданно громко и твердо, будто только что ей кто-то рассказал о кончании страшноватой истории. «Что?» — прищурилась Элеонора. «Ты что, не хочешь свободно летать?» «Свободно летать?» — ошеломленно повторила Альма. «Как я могу свободно летать, если вообще летать не умею?» После всего, что ты уже увидела, неужели ты думаешь, что это проблема? Дорогая моя Альма, все, кто сейчас летает, когда-то этому научились. И я не без гордости могу тебе рассказать, что ты происходишь без ложной скромности, из семьи выдающихся солнцеловов. Я говорю это совершенно серьезно. Мы одни из лучших. Элеонора хитро улыбнулась и необходимость научиться летать для тебя — одна из наименьших наших проблем, Альма». «А какие другие?» Элеонора безрадостно вздохнула. «Я смотрю, ты не привыкла сосредотачиваться на хороших новостях». Когда они уселись на траву, Элеонора продолжила. И слетание состоит из трех частей. Первое касается того, чем мы с тобой сейчас и занимались. То, как ты ищешь нить, щелкаешь и перемещаешься по слоям времени. В этом ты тоже преуспела. Она сняла сумку с плеча. Вторая часть связана с умением ориентироваться, погодой и выживанием в диких условиях. Когда мы летаем с нашей обычной скоростью, Очень важно учитывать погоду и ветер. Температура может резко упасть. Внезапно может разразиться буря. Вторая часть из нужна за тем, чтобы юные солнцеловы научились читать погодные признаки, понимать погодные условия и знали, как себя вести в разных ситуациях. «Было бы безответственно отпускать молодежь в самостоятельные полеты без основательных познаний в этих сферах». Элеонора открыла сумку и достала из нее стопку книг. «Многие из них разобрали бы за день, но я попросила Эрнта кое-что для тебя отложить». Альма взяла стопку и почувствовала, как от их веса сердце уходит в пятки. Как же ей все это выучить? Просто и полно о метеорологии. Была не тоньше ее матраса. Важно, чтобы читать ты начала уже сегодня вечером. Тут, к сожалению, нигде дистанцию не срезать. Обещаешь их все прочесть? Альма кивнула, но не знала, сможет ли такое обещание сдержать третья часть и слетание. К нему особо не подготовиться. Но одно могу сказать точно. Если хочешь с ней справиться, справишься. Арий изготавливается для каждого родившегося солнцелова. Но единственный способ получить свой — выдержать и слетание. Твой Арий где-то лежит и ждет тебя, Альма. И чтобы его получить — «Нужно пройти три проверки, а я тебе в этом помогу». Альма смотрела на траву. Казалось, справиться с таким очень сложно. Это для кого-то другого, точно не для нее. Для кого-то посмелее. Она повернулась к бабушке и увидела, что та листает историю и слетание. «А ты бывала в Уефиме?» — спросила Альма, чтобы переключить тему. Родилась там и выросла, кивнула Элеонора. Всегда буду по нему скучать. Скучать? А почему ты переехала? Альма спросила едва ли не с обидой. По описанию, у Эфими лучшее место на земле. Элеонора сглотнула и отвернулась. В Эефиме больше никто не живет. Город был разрушен. Альма хотела спросить что-то еще но заметила, что глаза Элеоноры заблестели. «Извини, я...» Элеонора поднесла ладонь к лицу и промокнула щеку рукавом блузки. «Вообще-то я уже привыкла говорить об этом без...» Она снова замолчала. «Зато тебе хотя бы не приходится жить здесь», попробовала приободрить ее Альма. «Но здесь же так хорошо. Разве тебе не нравится?» Элеонора больше не выглядела расстроенной, скорее удивленной. Альма пожала плечами. Наверное, не хуже прочих мест, но и не лучше. Ты о чем? Из-за школы? Тебя там задирают? Что делают? Кто? Вид у Элеоноры был такой, будто она собиралась облететь все дома острова и хорошенько отчитать любого ребенка, который только попадется ей на глаза. «Нет, нет», — миролюбиво сказала Альма, — «не задирают». «Ну, не прямо», — Элеонора нахмурилась. «Не прямо?» — она в упор посмотрела на Альму. А отец что говорит?» «Симон?» «Ой, нет», — помотала головой Альма, — «только ему ничего не говори». «Так Симон не знает. Альма, ты что такое говоришь? Твой собственный отец?» Не знает, что тебе здесь плохо?» «Да не так все плохо. Справляюсь. Симон, он... он старается как может. Мы только друг у друга и есть. Я не хочу...» «Альма, с этим надо что-то делать!» «Нет!» — крикнула Альма, не успев взять себя в руки. «Извини, не хотела кричать», — сказала она уже тише. Все равно мы скоро переедем, так что никакого смысла. Элеонора взяла ее за руку. Альме показалось, что они снова сейчас куда-то полетят, но они просто сидели. «Я ничего не скажу», — пообещала она. И они продолжили сидеть в тишине, глядя на Эвельсей.